Ну, последнее высказывание как раз очень сомнительно, ведь в реальности, которая отчасти иллюзорна и которая расширяется, сжимается и воспроизводит себя, в каждый момент, одновременно моделируя прошлое, настоящее и будущее, было бы некорректно заявлять «знаю наверняка». Ни в чем нельзя быть уверенным. Так или иначе, я уверен, что пришел сюда в том числе и для того, чтобы играть, чтобы познать игру, называемую жизнью. Я люблю испытывать опыт, от которого мурашки бегут по коже, но также мне нравится ощущать мир и покой. Получается, в моей жизни совмещаются совершенно разные вещи. Я обладаю довольно большим сознательным контролем над тем, что испытываю. Я не зациклен на сражении. Ведь если бы я захотел пережить эти ощущения в реале, то запросто мог бы отправиться в соответствующие места на планете и принять участие в боевых действиях. В известном смысле почти все, что вы могли бы хотеть, находится здесь. По крайней мере, все принадлежащее трехмерному миру. Итак, мы здесь и сейчас. О, да-да-да-да-да-да. Вот что я хотел сказать. Когда я разговариваю об этом с другими, они говорят, значит, ты был всезнающей и всепонимающей душой, а потом приходишь сюда и теряешь всю память? Нет, не думаю, что происходит именно так. Видите ли, я обнаружил, что у этого процесса существуют стадии. Каждый из нас – огромное существо, способное творить и познавать абсолютно все. Настолько огромное, что, соприкоснувшись с ним, мы ощущаем его как Бога. Я не говорю, что мы боги. Я привожу сравнение. Другие люди, занимающиеся путешествиями вне тела, тоже поняли это. Они пришли к тому же выводу – мы погружаемся в жизнь этап за этапом. Когда я был моей душой, я представлял себя в физическом теле. И я практически отключил свою прошлую память, хотя она здесь, в мозгу. Мой мозг достаточно велик чтобы удерживать огромное количество информации, намного больше того 1%, что я использую, играя в жизнь. Итак, сейчас я играю в игру «Жизнь». И внутри этой игры я играю в запущенную мной на компьютере игру. Виртуальный мир, в который я могу войти, чтобы поиграть. Ну, разве это не восхитительно? Следующим шагом будет войти в какую-либо компьютерную игру, скажем, на 8 часов и на это время выкинуть из памяти, кто я есть в своей жизни. Тогда то, в чем я виртуально заперт со своей виртуальной памятью, станет моей жизнью. На время игры она, эта игра, станет всем, что я знаю, и больше ничего. Каким бы больше ни был мир игры – какое бы в нем ни было оборудование, какие бы параметры ни были запрограммированы. Ладно, допустим, я живу в игре Battlefield 1942», и давайте договоримся, что мы расширили возможности нашей игры. Если вас убивают, вы тут же возрождаетесь и сразу как взрослый полноценный человек. Интересно. Невозможно? Напротив. В том случае, если вы не знаете, как это может по-другому происходить. В привычном мире мы возвращаемся к жизни через рождение. Нас воспитывают, обучают и так далее. Но это лишь один из возможных способов. В нашей игре мы бы не знали никаких других путей. Мы бы знали только возрождение. Фред умер, и вот он снова здесь. Причем со всей своей памятью. И это просто здорово. Конечно же, все будет так если мы именно таким образом настроим параметры компьютерной системы. Теперь мы настроим игру так, чтобы в ней можно было строить объекты. Ведь в игре у нас есть медики, которые могут лечить раненых, механики, которые могут чинить танки, и мы можем добавить к ним строителей. Кстати, уже появился новый вариант игры, в котором механики могут восстановить взорванный мост. Видите, как расширилась игра? Еще немного, и вы получите целый виртуальный мир.